ранцевые техники в родах. Самогипноз и медитации. Гипноз – с древнегреческого «сон». Временное состояние, характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой внушаемостью. Существует два основных типа гипноза. Основанный на шоке, запредельное торможение – и более мягкий, связанный с сонным торможением. Представьте себе, что вы сильно на чём-то сосредоточены и не можете думать ни о чём другом. Например, не слышите те звуки, которые вас в данный момент не интересуют. Помните фильм «Операция И» и другие приключения Шурика? Когда главный герой был настолько сфокусирован на тетради с лекциями, что не осознавал даже, где он находится и что делает помимо подготовки. Другой пример – погруженность игрока в виртуальную реальность, когда он забывает про чувство голода и даже не услышит, если кто-то его позовет. То есть гипноз – это сильная фокусировка внимания на чем-то. Гипноз кажется нам чем-то сверхъестественным, таинственным. На самом деле многие люди время от времени уходят в самогипноз или транс. Это естественная часть нашей психики. Часто в транспорте можно встретить глубоко задумавшегося человека, который не реагирует на внешние раздражители. Уже такие моменты ухода в себя имеют непосредственное отношение к самогипнозу. Это легкий уровень транса, который не требует специального умения или подготовки. Бывает более глубокий транс. Состояние, похожее на то, когда мы только просыпаемся или вот-вот заснем. Первый и второй уровень транса используются в родах. Сомнамбулизм – третий уровень транса. В родах он не задействован, но в целом его могут применять в медицине, делая даже операции без наркоза. Человек может настолько поверить в какой-то образ и настолько погрузиться в него, что всё остальное в мире просто перестаёт для него существовать. В том числе и неприятные физические ощущения – Если этот образ приятный, то все мышцы человека могут максимально расслабиться, и следом за ними расслабится ум. Гипноз – это естественный метод расслабления, который невозможно применить против воли человека. Вы при желании можете в любое время выйти из состояния транса. У него нет побочных эффектов – в отличие от медикаментозных методов обезболивания. Безусловно, есть женщины, которым сложно полностью расслабиться по разным причинам. Гипноз может помочь им облегчить боль во время родов. Важно! Гипноз противопоказан людям с серьезными психологическими нарушениями или психозом в прошлом. Если роды протекают спокойно, Если женщина испытывает чувство безопасности, и вокруг нее создаются комфортные условия, где ее никто резко не отвлекает от родового процесса, то она может самостоятельно погрузиться в трансовое состояние. Возможно, дополнительно ничего делать и не понадобится. Что происходит под гипнозом? В состоянии гипноза болевых ощущений меньше. Расслабления больше. Шейка матки будет раскрываться лучше, и родовая деятельность будет идти быстрее. Роженица может лежать, а может двигаться и при этом находиться в трансовом состоянии. Ходить, совершать какие-то действия, но как будто немного не от мира сего. Такое состояние для родов идеально. Это может делать абсолютно каждая. Но кто-то легко погружается в это состояние, а кому-то нужно тренироваться. Когда начинается схватка, женщину немного вытягивает из транса. Но если не пугаться и использовать техники, можно снова после схватки погружаться в состояние максимального расслабления – Использование трансовых методов расслабления и обезболивания в родах не исключает медикаментозных вмешательств по показаниям. Поэтому помимо техник релаксации важно понимать, в каких случаях в родах могут не пригодиться медицинские вмешательства и когда разумно на них согласиться. Техники самогипноза Есть техники самогипноза, которые вы сможете применить в родах без помощника. Важно тренировать их до родов. Выберите место, где вам комфортно находиться, где никто не будет вас отвлекать. Можно приглушить свет, устроиться в удобной позе. Можно накрыться пледом, чтобы было тепло. Возможно, ваш ум будет сопротивляться и придумывать разные отговорки, чтобы не заниматься этой практикой или откладывать ее на потом. Мозг не любит перемен. Это нормально. Здесь важна мотивация. Подумайте о том, для чего вам нужно научиться самогипнозу. Можно выписать для себя причины. Вот пример техники. 1. Найдите ситуацию, где в условиях стресса вы смогли успокоиться. Вспомните, что вам помогло. Или ситуацию, где в похожих условиях тревога не возникла. Вспомните в деталях и воспроизведите мысль или образ, который вам помогал. Любой образ, лишь бы он был яркий. 2. Очень многих успокаивает медитация на предмет. Например, следить за подрагиванием свечи – это тоже техника самогипноза. Можете взять светодиодную лампочку, которая горит как свечка, в роддом, поставить ее перед собой и просто наблюдать за ее свечением, пока глаза сами не закроются. Три. Допустим, вы испытываете дискомфорт не на тему родов. Например, вам надо вылечить зуб. Вы можете пообещать себе, что когда лечение закончится, вы чем-то себя порадуете. Или сделаете себе небольшой приятный подарок. После этого вы можете сразу уплыть мыслями в фантазии о своем подарке, продумывая детали. Это тоже можно отнести к технике транса, которая существенно облегчит переживание дискомфорта в моменте. По мере практики медитаций и самогипноза вы будете получать все больше удовольствия от них. Если вы наведете камеру своего смартфона на QR-код в PDF-приложении, то откроется ссылка на медитацию «Та, которая умеет рожать».